Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре четверг, 28 марта, 16 часов, в столице, в эфире общественного радио, программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, анонс передачи, сообщение главного информуправления аппарата президента. В Вене встретятся президенты Армении и Азербайджана. Репортаж заседания Госкомиссии по общественным услугам. Ереван присоединится к акции «Час Земли». Итак, подробности новостного блока. Вчера в Международный день театра президент НКР Бакуса Акиан присутствовал на организованной во Дворце культуры и молодежи столицы фотовыставке, посвященной Государственному драматическому театру имени Ваграма Папазяна и Вечере памяти народных артистов НКР Беников Чианы и Тамары Милкумян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 28-29 марта с рабочим визитом отправится в Австрийскую республику. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. По инициативе стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Вене состоится встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В рамках визита Пашинян проведет встречи с канцлером Австрии и президентом страны. Запланирована также встреча Пашиняна с представителями местной армянской общины. На заседании Национального собрания Ранее Армении 27 марта депутат от фракции партии Процветающая Армения Наира Заграбян спросил премьер-министра Никола Пашиняна: есть ли четкая повестка его намеченной в Вене встречи с президентом Азербайджана. Премьер ответил, что еще в Иране заявила о том, что есть предварительная договоренность о встрече. Наши представления о повестке не изменились. Я и в прошлом говорил о том, что на начальном этапе эти встречи не должны иметь конкретный. Повестки. Должен быть широкий спектр вопросов, и то, что нас интересует, мы должны просто обмениваться мнениями по различным вопросам. Обсуждения будут проходить в рамках озвученных ранее заявлений. То, что я заявил Степанакерти на совместном заседании Совета безопасности, это, по сути, и есть та повестка, с которой мы идем на переговоры, и, по сути, та платформа, на которую мы будем опираться во всем дальнейшем переговорном процессе, заявил Пашинян. На вопрос, можно ли предполагать, что в процессе обмена мнениями будет затронут и вопрос участия Арцаха в переговорах, премьер ответил утвердительно. Сегодня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцах и Азербайджана с северо-западнее села Сейсулан Мартакерского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Независимой государственности Арцаха нет альтернативы. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян в эфире в соцсети Facebook. Конечно, мы не отказались от идеи объединения с Арменией, но существующие реалии не позволили нам воплотить ее в жизнь, и альтернативой стало формирование независимого государства. Если бы в то время акцент ставился на воссоединение, национально-освободительная борьба свелась бы к территориальному Отметил Давид Бабаян. По его словам, особенность ситуации в том, что у нас свободная независимая родина с двумя цитадделями Арменией и Хиарцахом. Этот вариант позволяет в тяжелейших условиях столкновения геополитических интересов максимально защищать национальные интересы. Армении и арцах органически связаны, подчеркнул Бабаян, добавив, что нельзя отрезать Арцах от матери Армении, но нельзя также ставить под сомнение его статус и независимость, сказал политолог. Послушайте текст комментария начальника управления информации по связям с общественностью Министерства иностранных дел НКР Артака Нерсисяну агентству Ларагир ЭМ. Утверждение азербайджанской стороны от якобы имеющейся разницы между миром, о котором говорит Армения, и миром, о котором говорят международные посредники, являются прямым следствием искаженного восприятия и произвольной интерпретации официальным Баку норм международного права. Спекуляция Азербайджана о праве на самооборону в контексте Азербайджано-Карабахского конфликта были отвергнуты международным сообществом. Очевидно, что устойчивого мира и стабильности в регионе можно добиться, лишь устранив первопричину конфликта, которая заключается в отрицании Азербайджанам как индивидуальных, так и коллективных прав, живущих в Арцахе людей. Именно попытка азербайджанских властей посредством силы и террора подавить право народа Арцаха на самоопределение привела к тому, что политическая проблема переросла в вооруженную конфронтацию. И сегодня нежелание Баку отказаться от этой деструктивной политики является одним из основных препятствий в процессе урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта. Попытки же Азербайджана решить конфликт силовым путем будут означать развязывание агрессивной войны. Республика Арцах имеет полное право предпринять все необходимые меры самообороны и защитить свою судьбу. Свободу и независимость в соответствии с нормами международного права и, в частности, уставом ООН, сказал начальник управления информацией и по связям с общественностью МИД НКР Артак Нерсисян. На своем заседании в четверг Государственная комиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции рассмотрела шесть вопросов, из коих самым объемным и важным, на наш взгляд, был представленный Сергеем Григоряном итог изучения рынка хлебной продукции. В сфере имеется 113 субъектов, которые в годовом разрезе произвели свыше 5000 тонн хлебной продукции. По словам Сергея Григоряна, в сфере нет субъектов с преобладающим статусом, а удельный вес в передовых компаниях не превышает 15% общего объема. Вместе с тем, докладчик отметил наличие риска недобросовестной конкуренции на хлебном рынке. Основные проблемы рынка его плотная оснащенность и нехватка профессиональных кадров. По предложению, Председателя госкомиссии Михаила Веробяна Сергей Григорян зачитал заявление комиссии. Госкомиссия предупредила все субъекты рынка хлебной продукции воздержаться от проявлений их недобросовестной конкуренции. В противном случае будут применены предусмотренные законом средства, сказано в заявлении. Из других решений заседания отметим решение о продлении срока действия старых договоров компании «Арцахгаз» со своими абонентами до января. 2020 года. Ереван присоединится к всемирной экологической акции «Час земли» 30 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени в столице Армении на один час будет отключено внешнее освещение основных улиц и домов. Акция направлена на борьбу с изменением климата. Все желающие могут присоединиться к этой инициативе, сообщает мэрия Еревана. Объявление мэрии столицы. Завтра в 11 часов в Степанакерте начнутся учебные тренировки по оповещению населения о воздушной тревоге. Мэрия просит после о воздушной тревоги укрыться в ближайшем подвальном помещении. Наш выпуск завершает информация о погоде в пятницу 29 марта. На территории НКР ожидается облачная погода, осадки в горных районах в виде снега, ветер юго-западных 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью плюс 1, плюс 5, днем 3,6 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.